Глава двадцать п я т а Голубушка, я пройду с з н а к о м ы м поспрашиваю, может, найду, где тебя пристроить. Ты встань ты да поешь, — упрашивала Аныс. Кыча приподнялась на кровати. Дом был залит солнечным светом. Ночью она совсем не сомкнула глаз задремала только под утро. Сколько дум а она передумала за эту долгую ночь. Выгнав непрошенных гостей, трое оставшихся долго еще сидели. В конец запьяневший Валерий рассказал отцу про побег. Предатель! Подумала она о том моте и ни о чем другом думать не могла. Не зря говорят, что скотина пестра сверху. а человек пестр изнутри. Если бы о поступке Том Мота Кыча услышала от других, не поверила бы ни за что, но теперь ей деться некуда. Видела воочию, слышала своими ушами. Мать все шептала ей. — Доченька, ты спи. — Убай твой вернулся живым. — Да еще спасибо случаю прогнал он тех. Ты разве не рада? — А к ы ч е С удивлением думала, что и вправду она не рада. Убай, Валерий! Как-никак, брат все же, он ее нянчил маленькую, баловал. Когда учился, он во время каникул всегда привозил ей гостинцы из города. Ичья нарочно стала припоминать лишь все хорошее, но так и не обнаружила в себе радости. Мысли ее все возвращались к Томоту, которого она, было время, уважала больше всех и даже, страшно сказать, н ну, о не любила разве. Ладно, пусть будет и так. Она все старалась вызвать в памяти облик того прежнего Томота м и никак не могла. Здесь она его видела только мельком, когда Валерий стал представлять спутника и назвал его имя. И все же успела она заметить, что т о м м о д сильно похудел, на лице у него были кровоподтеки, глаза потеряли прежний блеск. Сев за стол, он, как показалось, наблюдал за ней, искал ее взгляда, она же нарочно не смотрела в его сторону. Нарочно чокнулась она с ротмистром и выпила рюмку вина. — Измени! он еще ищет ее взгляда помнишь как ты сказал на похоронах красноармейцев что собственными руками задушил бы бандита убившего таких прекрасных ребят теперь на него и не взгляну не поверну с ь к предателю лицо но тут еще одна мысль озадачила ее ведь валерий и том м д прежде Не были знакомы. Как же они познакомились? Что их связало? Ничего, кажется, нет такого, что могло бы их связать. Неужели она сама? Может быть, Том Мот устроил побег Валерию только потому, что он ее брат? Может, из-за нее он притащился сюда? «Может, он предал своих из-за меня? О, нет, такой-то м о т мне не нужен!» «Есть тут кто?» Кыча вздрогнула от этого неожиданного окрика. Не ответив, она накрылась одеялом с головой и отвернулась к стене. Загремел ружейный приклад о пол. Ноги в т о р б а с а х прошагали за перегородку. «Кто такие живут здесь?» Кыча, не оборачиваясь, принялась притворно стонать. — Там, кажется, ребенок больной, что ли. — Ладно, приведи коня, что за х а т о н а м о я займу с амбаром. — Вышли. Кыча быстро поднялась и стала одеваться. В гостях у амгинского сторожила к у п ц а Старик Метеряй встретил приехавшего из дальнего наслега бывшего князьца Быргалу, князец в д р е в о л ю ц и о н н о е время староста наслега. Поговорив некоторое время в передней комнате, приспособленной под магазин, хозяин пригласил их во внутренние покои, где был накрыт стол, и тут, посреди чаепития, утираясь алба под, князец... Обратился к Аргылову. — Старик Метеряй, я о тебе думал как об умном человеке. А что оказалось? — Оказалось не то. Теперь я думаю, что у тебя ум не особен, н о чтоб глубок. Аргылов был задет. — К б ы р г л е слюнявому и вечно потному неряхе. Он всегда относился с пренебрежением. Нерасчетливо много разведя домашнего скота, вот кто воистину был человек недалекого ума, он не способен был заглянуть дальше собственного подворья, предвидеть дальше завтрашнего дня. А теперь этот Бергала в чем-то его поучает. Быргала, между тем, будто и не замечал, как взъярился Аргылов. Он со смаком вытянул чай, затем поставил о п о р о ж н е н н ы е блюдце на стол, провел ладонью по мокрым губам и обернулся к а р г ы л у Старик, м е т е р я й дурной слух о тебе перекатывается из улуса в улус. — Волк лютый, — говорят. И как же ты опростоволосился так, что на сборы лошадей поехал сам? Разве можно в таких делах участвовать? Двуногих, двуруких много, пусть ходят сами, только вовремя их натравить, а после всего можно даже и голос поднять в защиту обиженных, тогда бы народ отзывался о тебе, иначе по-доброму... т в о е м у чтобы прослыть умным, не помогать дружине? Помогай. И я помогаю. Но про меня не говорят таких черных слов. Если победят Пепеляева, гляди, И ты не взлетишь белой п т и ц ы А вдруг да взлечу, если дозволит Всевышний. — Чекисты доберутся и до тебя. — Не знаю, не знаю. Баргала возвел очи горе. — Как бы я еще не схватил похвалу и от чекистов. Выйдя во двор, Баргала предусмотрительно спросил. — Старик, а в какую сторону ты? — Ну, а мне в эту. И зашагал в другой конец деревни. — м Мерзавец. Направился совсем не туда, куда ему нужно, лишь бы только не показаться на улице рядом с Аргыловым. Все еще, пылая гневом к б е р г ы л л е старик Аргылов пнул ногой калитку, вошел к себе на подворье, и тут будто вожжой его хлестнули. Дверь амбара оказалась чуть п я т в а р е н а Легкой рысью подбежал он к амбару, Рывком распахнул дверь, бегло, но хватка оглядел его изнутри, слева. На старых жерновах еще вчера лежало целое стегно мяса. Стегно исчезло. Стегно окорок. Старик завертелся волчком, заглянул даже в подвал. Нет, как нет. увидев жену вошедшую во двор следом за ним он крикнул изо всей мочи баба куда дело мясо какое мясо а коровье стегно лежит на жерновах а ну сюда агелов р схватил ее за руку найди давай найди куда подевала А ныс а отбросила занесенный кулак мужа я чтоль съела это мясо Скорее всего, слопал сам с друзьями своими, с бродягами, обросы ими, как мхом, молчать. Проглотив конец ругательства, Аргылов внезапно умолк и кинулся к Хатуну. Жерди притворенных воротиц небольшого выгона за Хатоном лежали на земле, а сам выгон был пуст. Так и знал. В памяти Аргылова почему-то опять всплыл Баргыла. лый т волк неужели его не оставили в покое даже здесь во мге неужто мстят ему и тут коня увели так в прошлый раз и наход к е р м е с а нет не может быть он вошел в дом вот ой ты чужих у нас видела были говорит люди с ружьями — ответила за дочь Аныс. — Небось, твои же дружки, люди Пепеляева. Старик молча вышел и напрямик направился в штаб. Солдат, стоявший в наружном карауле, хотел было его остановить, но Аргылов отстранил его как лишний предмет и распахнул дверь. Подоспевший солдат схватил старика за локоть и остановил на самом пороге. Аргылов, стараясь вырвать свою руку, И ломяс вовнутрь истошно закричал «Кенерал! б и п п и п п и п и з боковой комнаты появился озабоченный адъютант. Что такое? «Ломится силой!» — п р о х р и п е л солдат, все еще оттаскивая старика назад. «Отпусти!» «А ну-ка, закрой дверь!» «В чем дело, старик?» «Кенерал!» «Какой кенерал?» — в о з л и л с я адъютант. «Генерал, что ли?» от его пепеляева действительно не было согласно приказу им подписанному через несколько дней дружине предстояло двинуться на якутск и генерал отправился осматривать походные снаряжения сейчас адъютант выполнив кое какие поручения генерала спешил ему вдогонку ты кто такой что вламываешься сюда напустился поруччик на старика и вдруг узнал его тот который встречал генерала отец валерия — Братки нырял! Минат! Минат! — т о р г ы л о в постучал себя в грудь. — о т чёрт разберёт тарабарщину вашу. Эй, кто-нибудь есть там? Зляс на старика, поручик всё же вышел в переднюю и вскоре вернулся с каким-то короткошеем якутом. — По какому делу пришёл? — перевёл тот вопрос адъютанта. Таргылов начал издалека. Как он помогал дружине, как вместо благодарности какие-то мародеры увели из базы его коня и взяли из амбара стегно мясо, если и дальше люди генерала будут обижать своих. Короче, нетерпеливо перебил поручик, что он говорит, что ему надо. Говорит, коня увели, мясо украли. Все вернуть, Хапилин. Поручик приоткрыл дверь в прихожую. — Войдите сюда. — Штабс-капитан, этого человека обворовали какие-то мародеры. — Все вернуть. — Мародеров к ответу. Считайте, что это приказ командующего. Все. Поручик потрепал по плечу старика и пожал ему руку, глянув при этом в сторону штабс-капитана и якута-переводчика, в и д и т ли они его великодушие. Видит. Вот и хорошо. В случае чего будут свидетели. Аргылов успокоился. Они вышли вместе с Хапилиным. Обошли несколько дворов, и старик Аргылов нашел своего коня. Оказалось, что коня увели еще и запряженного, а он в пылу гнева у себя же во дворе не заметил и с ч е з н о в е н и е упряжки. Офицер о чем-то допытывал с я у солдат, да, кажется, ничего толком не узнал. запряженным конем на поводу они затем и пошли к складам. Им открыли большой амбар, чуть ли не доверху набитый мерзлым мясом. У старика глаза разбежались. Подумав, он показал пальцем на два самых жирных стегна. Офицер кивнул головой, и Аргылов складовщиком Едва доволокли их до саней. — Ну, а затем, — спросил Валерий отца, — вернули, и все, — похвастался отец, расщипывая полено на лучины. — Не таков я, чтобы не отстоять свое. — Отстоишь у таких. Сомневаюсь, чтобы в другой раз ты получил свое назад. Коня у тебя все равно отберут. Начнутся походы, передвижения. Они ни перед чем не остановятся. По д е л о м тебе. Жил бы себе в лесу, а то язык высунул сюда, в самый котел. Не стали давать житья мне. Подстроили, чтобы пала кобыла. Украли и находца. Насторожили на меня самострел. По-твоему что? Сидеть и ждать, когда убьют. Скоро и здесь закрутится кутерьма. Подвод мало. Продовольствия и одежды мало. Значит, начнут брать с и л о й Давеча слышал разговор о заблаговременном рытье окопов. Пойдешь вот кайлить мерзлую землю, раз уж так рвался сюда. Старик с досадой кинул на шесток камелька горсть лучин. — Разве податься в сторону а б о г и вслух подумал он. Валерий промолчал. — Правда ли? Есть слух, что к этим местам подбирается отряд строда. Подобрался уже. — Вот так новость! — охнул, стоит. — Об этом молчи пока. Не велен разглашать. Прихлопнут с т р о д а сегодня-завтра. А ты и вправду, пожалуй, в обогу. Здесь, на большой дороге, добра не жди. Крякнула наружная дверь. Ворвался клуб морозного пара, а следом, притопывая т о р б а с а м и вошел т у м о т Как с ъ е з д и л а с ь полуобернувшись, спросил Валерий. — т о м о т и прежде заметил, как изменился к нему Валерий. Едва только они ступили на Амгинскую землю. Вот и сейчас тоже спрашивает жестко, не повернув головы. Разговаривает, как Тойон со своим хамночитом. — с ъ е з д и л а с ь Хорошо. Коней сколько привели? Коней нет. А провизия? Нет и провизии. Что ж тогда хорошо. Вернулись живые, и это неплохо. Хм. Раздеваясь, то Мот украдкой кинул взгляд за перегородку, не появится ли оттуда кыча. Вчера он не успел ее разглядеть. Сначала ошеломленный, он и вовсе ее не признал. Затем, когда сказал этот Сарбалахов, Да, не представлял он кычу в невестах у пепеляевского офицера. Выходит, из Якутска она уехала по своей воле. Небось, думает сейчас о нем такой же перевесчик. Но почему тогда не выйдет сюда и не перемолвится словечком? Были знакомы когда-то, и не было между ними вражды стыдиться. Вряд ли. При всех пить водку. И целоваться, к а к о е уж тут стыд! Старик Аргылов подбросил в запечье горсть лучин. — Поздно. — Подавайте варево на стол. Что, девка не станет помогать? Захворала она. Из-за камелька т ы з в а л а Саанис. Валерий встал, отпихнул табуретку ногой. — Чичахов, завтра ты поедешь со мной в северные наслеги. и обернулся к отцу. — Будешь переезжать, так не позже завтрашнего. Со стродом-то покончат, да вот на юге, в Маралахе, засел другой отряд красных. т о м м о д прислушался. — Похоже, начинает заливать ваши норы. Уже собирались спать, как в дом вломился вооруженный солдат. — Чичахов у вас? — спросил он по-русски. — Да, он здесь, — откликнулся т о м м о д Это я. — Вызывают в штаб. — Зачем? — подошел Валерий. — Не знаю. — Чего стоишь? — обратился к солдату Валерий. — Иди, и он дорогу найдет. Солдат взял винтовку на ремень, но не сдвинулся с места. Велено его доставить. Так и есть арест. Был момент, когда силы покинули Тумото. т е л а его, словно храня память о том, как били в п о з а прошлую ночь нестерпимо заныло. «Зачем вызывают?» Подойдя к Томоту вплотную, шепнул Валерий. Томот только пожал плечами. «Сегодня там у вас ничего такого не случилось?» Но, недопытываясь, Валерий дернул его за рукав. «Соберись силами. Лишнего не говори. Слышишь, ч Томот?»